Oh, oh. Глава 8 Допрос Широкоплечий высокий мужик Средних лет С наголо обритой башкой Остановился напротив На мускулистом торсе Лишь черная майка На ногах серые камуфляжные штаны И крепкие ботинки Изучающий взгляд Маленьких серых глаз Глубоко утопленных в глазницах Казалось, пытается заглянуть Димке прямо в душу. Тяжелые надбровные дуги, низкий череп, массивные угловатые скулы и челюсть, словно лопата. Серая землистая кожа. Вид этого человека пугал уже сам по себе, и Димка в первые же секунды, как только разлепил глаза после кошмара и увидел этого человека, сразу окрестил его палачом. Ну а кем еще может быть человек с такой внешностью? Да еще при таких-то обстоятельствах. Димка дрожал от пробирающего тела озноба. Мало того, что он замерз от неподвижной позы, еще и одежда на нем была влажной. Глаза приходилось непрерывно щурить. С потолка подсобки, оборудованный под камеру допроса, бил слепящий безжалостный свет — от которого хотелось спрятаться. Но куда тут спрячешься, когда сидишь в массивном металлическом кресле, а твои руки, связанные за спинкой, выкручены назад с такой силой, что плечевые суставы просто вопят от боли, моля о пощаде? С ногами и полегче, они тоже намертво прикручены кожаными ремнями к ножкам металлического чудовища, но их хотя бы не пришлось выворачивать для этой процедуры, как руки. Словно оставшись недовольным результатом осмотра, палач коротко размахнулся и отвесил Димке оплеуху. Обманчиво вялое движение таило в себе сумасшедшую силу. Удар по лицу отбросил парня назад, и тяжелое кресло, протестующе заскрипев, опасно накренилось вместе с ним, грозя рухнуть назад. Впрочем, усилие было точно рассчитанным. Кресло не упало, металлические ножки с грохотом встали обратно на пол, заставив бетон брызнуть мелкой крошкой. В который раз, судя по всему, У палача был богатый опыт допроса. Только он не допрашивал. С того момента, когда Димка очнулся в камере и осознал, где находится, бритоголовый лишь бил. Бил, не задав ни одного вопроса и вообще не произнеся ни единого слова. Словно этот страшный человек проводил некий эксперимент, а камера была лабораторией по изучению поведенческих реакций крыс. Но по какой-то фатальной ошибке вместо крыс этому садисту доставили подопытных человеческой породы. Экспериментатора подобная ошибка ничуть не смутила. Он неторопливо ходил между пленниками и поочередно тестировал то одного, то другого. Фёдор прикрученный к такому же жуткому металлическому креслу в метре от Димки, тоскливо выругался, когда палач снова направился к нему. всё лицо Кротова багровело свежими ссадинами, левый глаз заплыл, на губах и подбородке запеклась кровь. Без вечно сползающих очков напарник выглядел как-то непривычно и беспомощно. Щуриться его заставлял не только безжалостный свет в допросной, но и сильная близорукость. Когда палач замахнулся, Димка невольно зажмурился, нервно облизав распухшие, разбитые в кровь губы. Он знал, что выглядел не лучше Федора. Хлесткий звук пощечины. Кротов охнул. «Сколько они тут уже находились? Час? Два?» «Похоже, вечность. Димка давно потерял всякое представление о времени. Он думал только о своей боли. Болело все». Отбитая грудная клетка, руки и ноги, которые наверняка превратились под одеждой в сплошные синяки, болело лицо, Димка и не подозревал, сколько на нем может быть болезненных мест, а теперь чувствовал каждую ноющую косточку, каждую истерзанную мышцу. Палач пока не добрался только до паха, словно все, что он делал до этого, было лишь многообещающей прелюдией. За любой вопрос, обращенный к палачу, следовало наказание. Удар более сильный, чем те, которые этот жуткий тип раздавал в своем неторопливом, каком-то дежурном путешествии от кресла к креслу. Не помогли ни просьбы, ни угрозы. Этого человека совершенно не взволновал тот факт, что оба пленника являются людьми Бауманского альянса, весьма влиятельного в метро станционного государства. Не беспокоило его и то, что один из пленников приходился главе альянса с сыном. Его вообще ничего не беспокоило, кроме работы. «Такая у него работа, да...» «Если бы только понять, что этой паскуде нужно!» — в черном отчаянии думал Димка, закрыв слезящиеся глаза. Он уже знал, что закрывать глаза нельзя, за это следует наказание, можно только зажмуриться на миг. Но свет становился таким нестерпимым, что все чаще приходилось использовать паузу между ударами для отдыха измученных глаз. Тот кошмар, ночное путешествие к Боровицкой, уже казался не столь жутким, как то, что творилось сейчас. Да, всего лишь новый кошмар, но как это было ярко! Все казалось таким настоящим. Если так пойдет и дальше, то он просто спятит, разучившись отличать сон от яви. Может, и эта камера для пыток тоже кошмар? Димка охнул, но не от этой мысли. Из душевых распылителей, расположенных прямо над креслами пленников, полились тонкие струйки вонючей ледяной воды. Едва успев согреться после прошлой процедуры, парень сжался, задрожав всем телом. Собственно, из того кошмара его вывели не первые удары палача, а именно вода. Недаром ему привиделся ледяной дождь. Одежда едва успела подсохнуть, а этот садист снова включил воду. Видимо, на свой манер решил взбодрить пленников. «Сука!» — не выдержав, заорал фёдор яростно уставившись на палача, налитыми кровью глазами, искались точно загнанный в угол зверь. «Ты же ничего не спрашиваешь!» «Сколько ты еще издеваться над нами будешь, урод недоделанный, чтобы тебя метро сожрало на перегоне!» Палач невозмутимо закрутил вентиль на трубе, идущей вдоль стены. Ледяной дождь прекратился. И все той же неторопливой, размеренной походкой направился от стены по проторенному маршруту, к пленникам. Подошвы ботинок шлепали по мокрому бетонному полу, Вода не торопилась уходить в сливные отверстия. «Господи, я до сих пор не знаю, из-за чего всё это происходит!» — простонал фёдор, запнулся, звонкая мокрая пощечина. Палач двинулся дальше, но Кротов уже не мог остановиться, ему было плевать на боль. «Если бы эта скотина хотя бы намекнула, что ей надо, давно бы уже рассказал». «Эй, урод, у тебя вообще язык-то есть? Димон, может, ты что натворил, пока я в палатке, дрых?» «Ничего я не творил!» Стуча зубами от неконтролируемого озноба, с трудом ответил Димка. Он старался не смотреть на низкую массивную фигуру палача, остановившуюся напротив. Невольно зажмурился в ожидании неизбежной боли. «Ну бей же уже, сволочь, и убирайся!» Но тот почему-то медлил. Димка медленно разомкнул веки. Глубоко утопленные глазки Бритоголового смотрели на него так, словно разговор ему наконец показался стоящим внимания. «Скажи ему что-нибудь, Димон!» — реакцию мучителя заметил и Федор. «Только не молчи! Я не знаю, что сказать!» «Да все, что угодно! Не все же мне тут распинаться!» «Отвяжись, Федор!» С трудом сдерживаясь, чтобы не послать кротовым матом, огрызнулся Димка. «Я ничего противозаконного не делал! Откуда мне знать, что ему нужно?» «А на станции ты что делал, пока я находился в палатке?» «Да ничего, я же тебе говорю! В очереди стоял, за чаем!» «За чаем? А почему я тогда чая не дождался? Где ты шлялся, мать твою?» «Ах ты!» «Ты что, за Каданцевым поперся на кольцевую? Тебя кто просил вообще? И кого ты там убил?» «Никого! Просто проводил Наташку и вернулся!» «То есть не проводил! Опоздал я, мотовоз укатил раньше, чем я их догнал!» Палач одобрительно хрюкнул, заложил руки за спину. Видимо, давал понять, что бить не станет, пока разговор идет в нужном русле. «Ты посмотри на этого перемерка!» — Федор сплюнул на пол кровью. «Ему интересно!» «Не напрашивайся, Федь!» — опасливо предостерег Димка. «Да ему плевать на оскорбление, лишь бы ты говорил то, что его интересует!» «Эй, урод, я правильно понял?» Палач благосклонно кивнул. «А спросить по-человечески ты не мог?» «Давно бы уже рассказали все, что знаем, и что не знаем, тоже бы рассказали. Эй, мы на территории Ганзы еще, или где?» Палач направился к Федору. «Понял, понял уже, не по теме, молчу. Да все, уже не буду!» Голова Федора мотнулась от пощечины, словно тряпичная. «Димон, дебил малолетний, скажи ему что-нибудь! Убери этого монстра от меня, видеть эту рожу уже сил нет!» «Ну да!» а то мне его видеть приятнее, чем тебе, — пробормотал Димка. Щеки и губы онемели от холода и слушались с трудом. Да еще зубы стучат, речь получалась невнятной. Недовольно хрюкнув, мужик с пудовыми кулаками направился к парню. — А, блин! — Димка зачастил. — Ничего я на этой станции не делал. Просто сходил, посмотрел, убедился, что Наташка уехала без проблем и вернулся обратно. Димка зажмурился, но это не спасло. Увесистый шлепок тяжелой ладонью. Челюсти лязгнули друг о друга, в глазах поплыли багровые пятна. «Да не знаю я, что ему еще сказать!» «Что это за дурацкий допрос, если я сам должен угадывать вопросы?» «Ты мне лучше скажи, какого черта ты все-таки туда поперся?» С неожиданной злобой рявкнул Федор. «Каданцев нам что сказал?» «Отдохнуть и валить обратно!» «А его дела нас совсем не касались!» «И что теперь?» «Эта неразговорчивая скотина будет лупить нас по морде, пока не сдохнем!» «Вот что!» «Отвяжись, Федор!» «Если нельзя, но очень хочется, то можно!» «Так, что ли, Димон? Такой у тебя принцип!» «Ты ведь не первый раз идешь на поводу у своего характера!» «Что у тебя вышло в полисе, мы уже знаем оба, да?» — Я же сказал, отвяжись. Вот уж от кого, а от тебя не ожидал услышать. — Да сколько с тобой можно нянькаться, парень? Сколько ты еще в жилетку будешь плакаться по поводу своей несостоявшейся жизни? Ты думаешь, что один на все метро такой со спаганиной судьбой? Да что ты хотя бы обо мне знаешь, а? Димка невольно напрягся, чувствуя, как веревки врезаются в кожу на руках, а кровь приливает к лицу». По телу прокатилась теплая волна, ярость помогла хоть немного согреться. Палач медленно переводил взгляд с одного узника на другого, наверное, никак не мог решить, кому отвесить оплеуху первому. Затем слегка нагнулся и соданул Димку пудовым кулаком в живот. Лишь спинка кресла, к которой парень был крепко привязан, помешала ему согнуться пополам от вспышки невыносимой боли, раздирающей нутро. Он захрипел и закашлялся. Перед глазами поплыли черные пятна. — Йоханый бабай, и откуда только такие уроды берутся? — заорал Федор. — Почему вас в детстве не убивают? — «Сразу же видно, если родился лысый, косноязычный и тупой, значит, надо сразу под нож. Как только твоя мать не удавилась, когда увидела, кого на божий свет явила!» Федору удалось перевести на себя внимание палача. Тот направился к нему, заставив напарника обреченно простонать. Но бритоголовый не дошел, замер на полпути, оборачиваясь к входу в камеру. Загремела железная дверь». И в стылом влажном помещении с голыми бетонными стенами возникли новые действующие лица. Двое рослых охранников в серой с разводами форме.